Август 2002 год. Уральск. Бриссол. Эпизоды. Как бы ни желала Брис, поскорее узнать о судьбе Егоры, ей пришлось ждать. Наконец пришла информация от тайных связей Синоби. Ленрал уходил на пару дней, чтобы встретиться с нужными агентами. Как только напарник вернулся, Брис сразу поняла, что добрых вестей не будет. Говори. Велила Брис, как только полевой страж в образе старика переступил порог дома, который снимал еще Егор. Все, что удалось узнать, похищенных казаков продали на серебряные рудники Монголии. Так как никто не знает, как выглядит Егор, то не смогли сказать, был ли он в той группе проданных рабов. «Монголия – ставка шарахана, Он у них самый большой властитель». У нашего клана Лос там нет агентов. Мы не сможем подтвердить или опровергнуть присутствие Егора на тех рудниках», доложил Лин о том, что удалось выяснить. Глаза Брис наполнились влагой. Она уже готова разреветься, но силой воли сдерживала себя. Лин хорошо относился к внучке главы клана, а еще не хотелось, чтобы девушка проявила слабость под давлением чувств. «Брис, тебе нужно самой поговорить с главой нашего клана. Не сомневаюсь, что у него есть связи с азиатскими синоби. А те, в свою очередь, могут иметь агентурную сеть в Монголии. Так что отправляйся в наш замок», – постарался успокоить свою напарницу Лин. «Где сейчас Алтенбар?» – спросила Брис, кое-как справившись с подступившим к горлу комом и вытерев влагу в глазах. Он в крепости Аша. «Ты там бывала хотя бы раз?» Спросил Лин у девушки. «Нет, ни разу», ответила Брис, покачав отрицательно головой. «Тогда отправляйся в Москву, в музей Царицына. Портальный ключ у тебя есть? Когда активируешь ключ, набери вот эти символы на мраморной табличке». Лин написал несколько символов на бумаге, показал девушке. Бриз взяла бумажку, запомнила символа и сожгла записку. В путь девушка отправилась на следующий день. Лин остался в Уральске. Вдруг принесут еще какие-либо вести. Лин знал другой путь, как добраться до крепости Аша. Надо вылетать в крепость Уфу, а потом пешком по землям Сумрака, но это было бы дольше. Потому он и дал портальный код для Бриз хотя понимал, что за это его накажут, но позже. Бриз добиралась до Москвы почти два дня. Дирижабль сделал аварийную посадку в Нижнем Новгороде. Что-то случилось с артефактами левитации. Пришлось ждать почти сутки, пока исправили неисправность, и дирижабль продолжил полет. В Москве девушка быстро добралась до музеев Царицыно, Незаметно проникла в зал с идлами, где располагался портал. Она быстро активировала портал и через полминуты оказалась в подвале крепости Ашум. Почти бегом она начала подниматься по лестнице, ведущей на первый этаж. Здесь ее задержал страж клана Толрут. Бриз несколько раз видела этого стража в крепости Кубачи. Страж тоже знал, кто такая Бриз. «Стоп! Брис, ты как прошла в портал?» – удивился страж. «Тул, давай не сейчас, я тороплюсь!» – попыталась отмахнуться Брис. «Я обязан доложить главе клана. Они санкционно проходят обой портала. Пойми правильно и не сердись!» – произнес Тул. «Я все прекрасно понимаю. Сама сейчас об этом расскажу деду. Да, он сейчас в крепости?» – спросила Брис у стража. Тот кивнул, и Брис побежала на верхние этажи. Ей не терпелось поскорее поговорить с дедом. По пути ей встретились несколько стражей, которые пояснили, что главу клана можно найти в библиотеке крепости. Туда девушка и направилась. Когда Брис вошла в библиотеку, Алтенбар просматривал один из древних фолиантов. Фолиант. Толстая старинная книга большого формата». Глава клана удивленно посмотрел на свою внучку, совсем не ожидая ее здесь увидеть. Алтенбар поднял руку ладонью к внучке, чтобы остановить поток ее слов. «Прежде чем ты начнешь что-то говорить, скажи, как ты попала сюда. Ты не могла знать код портала в эту крепость». Строго произнес глава клана Лос. Мгновенно Брис поняла, что Лин подставился, чтобы ее выручить. Жаль, но Лина Рала ждет наказание. Брис молчала, думая, соврать или нет. Алтенбар заметил метание внучки. «Можешь ничего не говорить. Код портала знал Лин Рал. Позже он будет наказан. Таков порядок. Жаль, что ты не подумала, что можешь подставить своего напарника». «За это я тебя накажу, но наказание вы получите позже. Теперь я тебя слушаю. Что такого стряслось, что вы нарушаете правила вместе с Линрал?» Дед отложил древнюю книгу на столик и приготовился слушать внучку. Брис выложил и деду ту информацию, что сообщил ей Лин. Алтенбар обратил внимание, что внучка возбуждена, Он вспомнил, что поделать, если его девочка влюбилась в Егора Соколова, и сам же себе ответил, что мешать не следует, тем более у Соколова появился очень редкий дар силы духа, а это дает возможность того, что его потомство получит такой же дар». Глава клана кивнул головой и прервал внучку. «Я об этом знаю, Брис, ты скажи, чего сама хочешь» распримчалась сюда, нарушая правила нашего клана. «Надо найти способы, чтобы узнать, попал Егор на серебряные рудники или нет. Дедушка, ведь у тебя есть связи с Синоби из Азии». Девушка смотрела на своего деда глазами, которые могли разжалобить кого угодно. Чуть больше минуты бар рассматривал внучку. Потом встал, подошел к одному из стеллажей с книгами, которых было... Много в библиотеке. Некоторое время он рассматривал корешки книг, выискивая то, что ему надо. Видимо, нашел то, что искал. Глава клана достал две древних книги, достал их и вернулся к своему столу, положил их перед Бриз. Девушка смогла прочитать названия древних книг «Уставы и правила стражей», «Боевые умения сильных духом». Взяв колокольчик со стола, Алтон позвонил в него. В библиотеку тут же вошел один из стражей, что стояли у дверей библиотеки. «Тебя проводят в башню. На верхней комнате ты сможешь подумать и проанализировать свои действия. Прочтешь от корки до корки уставы. Я проверю. Ты наказан, Бриз. Второй фолиант будет интересен твоему другу, игору Разрешаю сделать выписки из него. Когда ты вновь увидишь Егора, сможешь его обрадовать. Саму книгу запрещаю выносить из крепости. Алтон повернулся к стражу и кивнул головой. Уже у дверей Брис не сдержалась и спросила деда. — А как же с моей просьбой? Ты откажешь? В глазах девушки плескалось беспокойство. — Я подумаю, что можно сделать. Ступай, не смей покидать башню пока я не разрешу». Алтенбар отвернулся к столу, где лежали его фолианты, которые он изучал до прихода внучки. Август-сентябрь 2002 год. Земли Астаны и Каражара. Лекарь-раб. «Уже несколько дней нахожусь в предоставленных мне апартаментах в виде тюремной камеры. Капитальная стена только задняя» с небольшим окошечком под потолком. Эта дырка дает хоть какую-то вентиляцию и поступление прохлады в ночное время. Передние и боковые стены в виде решеток, так что можно спокойно обозревать всех соседей. Даже в интимный момент понимая, что ты, как животное, справляешь нужду у всех на виду. Первые пару суток меня такая подача напрягала, но потом я успокоился. Как говорится, пусть лучше лопнет моя совесть, чем мочевой пузырь. Меня никуда не дергали с лечением артар или орков. Хотя я понимаю, что среди рабов, а это другие тюркские народы, хватает больных. Орки не так глупы и жестоки, как можно подумать, чтобы разбрасываться рабами, позволяя им умирать от болезней. У орков практически отсутствуют одаренные, хотя нет. Не так. Одаренные есть, это шаманы, но их количество, по сравнению с общей массой, ничтожно мало. Когда мы ехали по степи, я обратил внимание, что шаманов мало. Один шаман на несколько аулов. Здесь, в Каражаре и Астане, пока не знаю, сколько шаманов. Шаманы используют магию духов. Замечу, что это совсем не то же самое, что дар силы духа. Шаманы умеют делать амулеты, которые вполне можно принимать за защитные артефакты, но вот боевых артефактов они точно не создают. Во время пути я заметил у нескольких кочевников боевые артефакты. По символам Рун понял, что это эльфийская работа. Что сие значит? А значит, это то, что боевые артефакты закупают у эльфов. Насколько я наслышан об эльфах, они далеко не бессеребряньки, соответственно, продают недешево свои изделия. Отчего орки и метисы от орков такими артефактами дорожат? С теми же защитными амулетами тоже не очень просто. Орочий амулет разрушается, как только в нем заканчивается сила духов. У нас, у имперцев, проще. Закончилась энергия в артефакте ты его подзарядил и снова в дело пускаешь. Есть, конечно, артефакты, которые разрушаются при экстремальном применении, отрицать сей факт не стану. Зато орки сильны в другом. Они прекрасные лучники, быстрые и ловкие мечники, несмотря на свои устрашающие размеры. В боях орки бесстрашны и воинственны, а шаманы могут напускать порчу на врага есть у них такая способность, хотя влияние порчи временно. Тем не менее, эффект имеется. К чему я задумался над такими вопросами? Просто наше узилище... Узилище. устаревшая Темница. Тюрьма. Место заключения. Слабо освещается артефактами светляк. Экономят тюремщики. Так как сами зарядить артефакт не могут. Используются активно, Масляные светильники. У меня же есть некоторая проблема. Пока на моей шее надет антимагический ошейник, я не могу развивать объемы своего дара. Даже истинным зрением воспользоваться получается не каждый раз. Сбоит способность. Пока я несколько дней валялся на нарах, отсыпался, потом просто отдыхал, ко мне в голову пришла хорошая идея. Надо предложить тюремщикам заряжать артефакты освещения, а за это вытребовать для себя любимого некоторые послабления. А то кормят меня очень скудно. Первые дни вода или лепешка, причем из муки низкого качества. Раз в три дня дают рыбу, так и похудеть недолго. В очередной раз, когда рабы под присмотром газиза выносили деревянное ведро с моими фекалиями, я решил обратиться к Вертухаю. Вертухай, Жорганизм, охранник-надзиратель караульной на вышке, в местах заключения под стражу. Надеюсь, что он понимает имперский язык. Меня пробовали заставить в первый же день выносить ведро самому, но я наотрез отказался, за что в следующий день получил только воду. Вновь отказался от повторного требования носить фекалии. В общем, отстали продержав меня на воде двое суток. «Газис, а чего у вас так темно на вашем гостеприимном Казимате? Экономите магическую энергию? Могу предложить делать вам зарядку артефактов. Тогда станет намного светлее. Если еще добавите несколько светляков», — произнес я, не вставая с нар, но говорил на имперском языке. Газис никак не отреагировал на мои слова. Я было подумал, что он не понимает имперский язык. Однако ошибся. Скорее всего, он посоветовался со своим господином, подозревая, что это снор. Через сутки Газиз приволок целый десяток артефактов светляк и свалил мне на нары. Я посмотрел на принесенные артефакты, потом посмотрел на Газиза. «Ты никак меня за дурачка принимаешь?» «С чего бы мне заряжать ваши безделушки бесплатно? Поясни!» Задал я вопрос, глядя на Артарина с улыбкой. Газис изобразил на лице работу мыслей в голове. Что-то в его голове провернулось. «Чего ты хочешь, раб?» – спросил скрипучим голосом Газис. «Нормальной еды. Один день мясо, второй день рыба, лепешка из хорошей муки». «Отруби сами жрите, если вам так хочется. У вас я видел много фруктовых деревьев и виноградники. Хочу сок и фрукты, а также овощи. Моему организму требуются витамины. Я молод и мне надо расти. Запоминай хорошенько или запиши». Перечислил я свои требования. Газис, наверное, не умел писать, так как не достал перо с бумагой. «А может, он просто обладает исключительной памятью?» Артарин ничего не сказал, но когда он закрывал решетку, я добавил. «Да, и прогулка на свежем воздухе по вечерам. А раз в неделю хочу купаться в реке». Газис и в этот раз ничего не сказал. Щелкнул замок, и Артарин удалился. Но артефакты остались лежать на нарах. Я взял один из артефактов и стал внимательно рассматривать. «Ну точно, все руны написаны эльфийским способом. Мы такую письменность в Академии проходили». В начале второго курса. Я изучил внимательно каждый символ. Неожиданно пришла мысль, как улучшить артефакт. Можно добавить парочку рунных символов. Будет светить ярче и тратить меньше энергии. А чтобы мою хитрость не заметили, Я сверху нарисую бессмысленный символ, но для этого мне потребуется шило. Артефакт выполнен из кости сумеречных животных, так что с шилом вполне можно аккуратно нарисовать руны. Между делом задумался, по какой такой причине меня здесь держат как узника. Снор так сильно обиделся, это же глупость, или мне пытаются указать на мое рабское место... Ладно, поживем-увидим. Реакция на мое предложение последовала через сутки. Замечу, что за все дни нахождения в узилище я пока не познакомился ни с кем из соседей, да и немного рабов находилось за решеткой. По соседству в ближних камерах вообще никого не было, а те, что сидели дальше, больше меня рассматривали или слушали, когда я заговаривал с нашим вертухаем. Видимо, Газис пообщался со своим начальством. На второй день после моего заявления он осмотрел артефакты, понял, что я не собирался заряжать светильники без взаимной услуги. Газис попробовал торговаться со мной. Кстати, он вполне неплохо знал имперский язык. «Раб, мясо тебе будут давать раз в неделю, рыбу через день». Лепешки станут приносить из ржаной муки. Фрукты наказанным рабам не положены. Соки тоже, как и вина. Начинай работать. Завтра же артефакты должны быть готовы. Строго проскрипел Азис. Может, тебе морду вареньем намазать, чтобы жизнь сладкой казалась? Начинайте делать, как я указал, ну или заряжайте сами свои светильники. Может, у вас получится? Кстати. «Мне потребуется два шила. Одно с острым концом, второе с широким, но острым. Точильный камень. Я сделаю так, что светильники будут освещать ярче, чем было», — ответил я и отвернулся от газиза к стене, лежа на нарах. Вертухай выругался на каком-то языке и сплюнул на пол, но, не получив реакции от меня, закрыл решетку и ушел. Все же мое упрямство победило, хоть имелись опасения, что меня вполне могут побить плетьми или палками. На следующее утро меня ждал вполне приличный завтрак. поллитровой кружки сок каких-то ягод, лепешка из ржаной муки, горячего копчения рыбы и каша. Правда, из какой крупы я не понял. Также принесли инструмент, что я затребовал. Насытившись, я показал рукой на свой ошейник Газизу. Вертухай в этот раз не уходил. Он наблюдал за мной. Газиз позвал двух кочевников, вооруженных саблями. После этого снял с меня ошейник. Для начала я сел в позу медитации и внимательно осмотрел себя. Мои жемчужины не ухудшились, а вот сила духа даже на мизерную долю подросла. После этого я приступил к работе. Правильно заточил два шильца, нанес дополнительные символы и зарядил артефакт. Специально не торопился. Наоборот, затягивал свою работу, но все равно за 40 минут справился. Активировал светляк. Горел он ярче, а проработает на несколько часов дольше. Этой хитрости меня научил Робер. А он-то точно разбирается в артефактах. Более яркий свет удивил Газиза. Он вошел ко мне и забрал восстановленный артефакт. А одевать не стал. Закрыл решетку, велев кочевникам нести службу. Сам же куда-то убежал. Я же принялся за другие артефакты. В обед меня вновь порадовали. Даже фрукты принесли и овощи. Особо я порадовался зелени. День прошел быстрее за работой а вечером после ужина меня вывели во двор, под охраной четырех кочевников. Дали час на прогулку, потом вернули в камеру. Ну что же, маленькой победы я добился, а главное, получил возможность развивать дар в работе. Видимо, мой первый экземпляр светильника показали визирю Каражара. Ему понравилось более качественное освещение. Вот мне и принесли на третий день работы полсотни разных светильников из дворца. По большому счету, для меня такая работа пустяковая. Мы еще на первом курсе в академии трудились над светляками. Но то, что работа легкая, я вида не показываю. Незачем плодить лишние умыслы у орков и их последователей. Примерно дней десять я занимался зарядкой артефактов. Приносили не только светляки. Были несколько штук артефактов купол. Огненные для приготовления пищи, что-то вроде плиты. Как я понял по реакции Газиза, он такие не воспринимает. Считает, что костер в степи наилучшее решение. Приносили много разных бытовых артефактов. Даже попались два боевых артефакта. Это были мечи, но изготовлены эльфами. «Смотри, не сломай! Эти мечи принадлежат Визирю, Фатбугу. Он когда-то смог выкупить их у эльфов», – предостерегал меня Газис, грозя суровыми наказаниями, если я испорчу артефактные мечи. В такие моменты я в очередной раз убеждался, что развитие магии у орков значительно отстает от имперских знаний, где изучение магии поставлено в один ряд с наукой. В эти дни изучать быт и жизнь общества орков не получалось, ведь я конкретно был ограничен в своей свободе. В общем, в заботах прошли полторы недели. Неожиданно появился сам Снор. Он прошелся по каземату, наглядев рабов, и остановился возле двери в мою камеру. «Газис, выводи этого раба, пусть приведет себя в порядок. Сегодня я забираю его во дворец». Пора начинать его использовать как лекаря. Приказал снор. Говорил Громило на урочном языке, но я понимал суть разговора. Газис вывел меня во двор, показал на бочку с водой возле стены, давая мне понять, что следует почистить одежду и помыться. Отказываться я не стал, более того, я залез в бочку весь. Благо, она была внушительных размеров. Помылся сам. Сняв одежду, постирал, ну или сделал вид, что постирал. Мыла-то у меня не было. Времени сушить одежду мне никто давать не собирался. Я, конечно, мог использовать заклинание на чистку, но отказать себе плескаться в воде не смог. Пусть думают, что мне нужна стирка. Вышедший с нор хмыкнул и приказал идти за ним. Пока мы дошли до самого дворца, уличная пыль села на одежду я стал выглядеть еще неряшливей, чем до того, как намочил одежду в бочке. Снор осмотрел меня и сморщился недовольно. «Ступай за мной, раб», – велел Снор, обходя дворец с правой стороны. «Мы пришли на хозяйственный двор. Здесь работали женщины-рабыни. Они как раз занимались стиркой белья. Нужно найти замену одежды этому рабу». «Да подберите что-то получше, чтобы он не выглядел бродягой», — приказал снор женщинам. «Мне пришлось снять всю одежду, остался я совсем голый». Между делом рассмотрел женщин. На них рабские ошейники, но без кристаллов, что может означать, что эти рабыни не относятся к одаренным. Вскоре мне принесли шаровары синего цвета, красную рубаху и желтый халат. Странный подбор одежды, надо заметить. Но я не роптал. Одел чистую одежду. Обувь оставили мою. На голову дали какую-то круглую шапочку. Даже не знаю, как такой головной убор назвать. Хотя от солнечных лучей защищает. Осмотрев меня, Снорова вновь хмыкнул, ничего не сказал. Просто махнул рукой, чтобы я следовал за ним. Во дворце на первом этаже... Было немного прохладнее, чем на улице. Мы зашли в закуток. Снор остановился перед одной из простеньких дверей. «Здесь ты будешь жить и работать, но когда будут приезжать важные гости, то лечить их будешь в гостевых комнатах», сообщил мне Снор. Открыл дверь в комнату и вошел туда. Я последовал за ним. «Ну, что сказать о комнате?» Примерно шесть шагов в длину и 4 в ширину. Имеется перегородка, но без дверей. За перегородкой стоит деревянная кушетка. Кроватью такую мебель я бы не назвал. В комнате имеется стол, два стула и шкаф. Вот и вся меблировка. «А где будут содержать больных, которым я буду отращивать конечности?» Поинтересовался я у Снора. Он задумчиво почесал затылок, Видимо, ответа на мой вопрос у него не было. Хотя понять его можно, ведь он не знает, как проводится вся процедура. «Я спрошу об этом у визиря». Он распоряжается в замке. «А сейчас пойдем со мной. Ты проведешь осмотр женщин, Хана. Если есть больные, то вылечишь». Приказным тоном произнес Снор. Мы двинулись на верхние этажи. Женская часть замка находилась в правом крыле второго этажа. Когда вошли в большой зал, то я смог разглядеть не менее 30 женщин. Они были из разных народов, что видно с первого взгляда. Но начну с зала. Зал имеет квадратов... Квадрат равняется одному квадратному метру. Мера площади. Сто. Точнее не скажу. Зал разделен на зоны. Возле стены и окон... Возвышение с низкими диванами. Полы застелены коврами. Таких зон восемь. Там сидят небольшие компании женщин. Не удивлюсь, если они здесь разделены на некоторые группы по интересам и противостоянию между собой. Хотя нет, у окон есть еще одна зона, более высокая и с диванами. Там, скорее всего, восседает старшая или любимая жена Хана. Середина тоже застелена коврами. Имеются низкие диванчики. Здесь сидят женщины с более низким положением в этом обществе. Чтобы не забивать себе голову всеми этими сословными различиями, я обратился с вопросом к Снору. От меня что требуется? Осмотреть всех женщин? «Женам Хана надо будет раздеваться?» – спросил Снор, проигнорировав мой вопрос. «Нет, этого не потребуется. А вот ошейник с меня снять необходимо», – ответил я. Снор махнул рукой, и к нам приблизились двое мужчин. Возможно, это Евнухи. Евнух – кастрированный слуга в гареме. Которые следят за гаремом. Гарем – закрытая часть дома, в которой жили жены мусульман. В данном случае автор применил то же самое для кочевых орков. Хана. Я их сразу не заметил. «Они помогут тебе в осмотре. Будут подводить Жон Хана, а ты проведешь осмотр. Выявленных больных следует вылечить. Скоро приедет Хан. Его жены должны быть здоровыми», – произнес Снор и покинул зал гарема. Я выбрал один из свободных диванов в центре зала и велел подводить женщин ко мне по одной, чтобы не организовалась толпа. Так начался осмотр Жон Хана мною. Все женщины присаживались рядом со мной молча, не пытаясь вступать в разговор. Хочу заметить, что красотой женщины были не обделены, за исключением трех арчанок. У этих были реально свирепые выражения лиц, но не такие, как у мужчин. На осмотр каждой женщины потратил по 10 минут. Тем не менее, провозился пять часов. «За это время мне никто не предложил поесть». «Евнухи то ли не понимали моего языка, то ли игнорировали». А «Женщины попросту молчали, хлопая глазами». «Им что, запрещено со мной разговаривать?» «Но мой вопрос опять без ответа». «Закончив осмотр, я определил, что из тридцати Хана абсолютно здоровы только десять. Остальным требуется то или иное лечение». Я показал знаками Евнухам, что закончил осмотр. Один из них кивнул, заговорив на вполне имперском языке. Вот же гад, а ведь прикидывался, что не понимает. «Как ты проведешь лечение, раб?» – спросил Евнух. «Я скривился. Ну, доели они мне с этим словом «раб». Можно подумать, что они сами здесь свободные личности». Требуется отдельная комната. Я смогу проводить лечение сразу у двух или трех Джон Хана. Найдётся такое помещение?» После моего вопроса Евнух кивнул головой и показал рукой, что мне следует следовать за ним. Мы подошли к одной из дверей в стене. За дверью оказалась спальня, где рядами стояли низкие кровати. Видимо, места, где женщины ночуют. Начнешь прямо сейчас, раб!» заявил Евнух. «Ну уж, хрен вам по всей морде! Я реально хочу есть, да и надоел он мне со своим выражением брезгливости на лице!» «Нет, начну завтра. Мне нужен отдых и еда. Иначе от моего лечения не будет никакого толка. Так что веди меня в мою комнату и прикажи, чтобы принесли нормальной еды!» Нахально заявил я. Я собрался не сдавать свои позиции по выставленному условию, но Евнух спорить не стал. Он вновь кивнул головой и жестом показал, чтобы я следовал за ним. Проводил меня в комнату, на пороге остановился, о чем-то подумал. «Завтра после завтрака начнешь лечить, я зайду за тобой и провожу в горям Проворчал Евнух и ушел. Я действительно устал. Кое-как дождался еды и, как следует насытившись, завалился спать. Может показаться странным, но я особо не волновался. Однако проспал я весь вечер и ночь. Утром меня разбудил все тот же Евнух. Лечение всех женщин я закончил за три дня. На четвертый день меня разбудили слуги, они принесли завтрак и молча удалились. Некоторое время я сидел в своей комнате, а потом решил выйти. Меня никто не ограничивал в движении по дворцу, что показалось странным. Охрана стояла только на выходе, но на меня не обращали никакого внимания. К лечению по отращиванию конечностей я приступил только на второй день, когда в коробках принесли нужные ингредиенты. Лаборатории здесь не имелось. Состав пришлось готовить в кустарных условиях, перед этим затребовав некоторую нужную посуду. Дело для меня знакомое, справился до обеда, а после обеда пришел снор. «Соседнюю комнату рядом с твоей освободили, там пол застелили коврами. Больных, начинай лечить, если что-то потребуется, скажи рабам, которые приносят еду». Видимо, посчитав свою миссию соотношению ко мне выполненной, снор удалился. Через час привели артарина. У него была отрублена рука по локоть. Делать нечего. Надо начинать отращивать конечности. Хоть и не хочется мне особо заниматься этим для орков. Но я должен усыпить их бдительность, понять, как я смогу совершить побег. На следующий день привели троих артар. У одного не было ноги до колена, у двух отрублены кисти рук. Начались мои будни лекаря. По вечерам, оставаясь один, я не раз размышлял о своем положении. Здесь в степи. Пока условия моей жизни вполне терпимые, меня даже ни разу не побили. Хотя здесь играет роль то, что я лекарь, а лекарей орки ценят. Тем не менее, о побеге я думаю практически ежедневно. Но идеи способа побега в голову пока не приходят.